Я произвела тактическое отступление, вот. Вышла из портала у реки, бросив оркскую одежду на валун, с разбегу нырнула в холодную воду. Здесь была устроена заводь, посему хищников можно было не опасаться. Ну и самое главное, в это время суток тут была только я. Орки-то просыпались раньше. У Утырка любит спать. Рхарги подошел к берегу, вымахал мне лапы и сел на валун рядом с обрывом. «Кутырка любит лежать в теплой постельке!» — ответила я и нырнула, переняв эту привычку у Арчат. Мне очень нравилось погружаться в воду и, открыв глаза, смотреть, как мимо проносятся стремительные блестящие рыбки, как лениво проплывает черепаха, как швелится водная трава, устилающая дно там, где не было песка. Когда снова появилась на поверхности воды, спросила, шенге уходить?» — Архарги кивнул. Вождь Джашк вернуться когда солнце касаться могучего дуба. Это значит на закате. Джашк поручить Рхарге учить Утырка. А мне нравилась эта идея. Более того, я в восторге была. Вот только Рхарге тоже сильный маг? Спросила я. Рхарге веселый орк и любить веселый Утырка, усмехаясь, произнес мой волосатый нянь. И Рхарге сильный маг, ибо вождь.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 когда ориентируешься лишь по едва заметной тропке, отталкиваешься ногами и перепрыгиваешь через валуны, учишься по стволам поваленных деревьев. Буквально из-под ног убегают зайцы, маленькие синеперые катли, лесные мышки и много другой живности. «Утырка, время обгонять нас!» Это значит, нужно поторопиться. И я бегу быстрее, стараясь не упускать из виду мохнатую спину рхарги». Вскоре мы достигли северных скал, и здесь территория лесных заканчивалась, и отсюда начинались владения земляных гоблинов. Они, кстати, были не в пример менее свирепые, чем горные, но безмерно грубые, дерзкие. Уж настолько орки терпеливые, но этих соседей терпят с трудом. Ну тырка, ходить без шума, не говорить громко, застать гоблин на отдых. Молча киваю, но с ужасом смотрю на скалы. Ранее ни за что бы на нее не полезла. Но наши приключения с арчатами научили забираться даже на сосны, а там, где кончалась моя физическая сила, всегда можно было мухлевать с магией. Правда, Шенгей этого не одобрял совсем. Утырка, идти в следр Харге. В результате мы крадемся по склону нависшей над гротом скалы, потом по поваленному стволу дерева, затем ползем по выступу и, достигнув края, заглядываем вниз. «Гоблины!» прошептала я. «Наглый земляной гоблин!» тоже шепотом добавил Архарге. «Будем воспитывать жестко!» Я хихикнула. У Архарге три сына. Мои любимые Вейк, Шронг и Рах. Он суровый отец, потому что детей нужно воспитывать, учить жизни. А меня воспитывает Шенге. Посему Архарге просто балует меня. Ну и прививает оркское чувство юмора.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 Я с коварной улыбкой осмотрела грот. Мое внимание привлекли ульи диких пчел. Так сконцентрироваться, потянуться к улью, используя ветер. Утырка глупый, вмешался архарге Слабый ветер не помогать, сильный причинить вред. Так, а мы пойдем другим путем. Осторожно касаюсь ветром гоблинов и... Ожге! Рхарги достал и открыл мешочек с красным перцем. Плющ! Передо мной лег второй мешочек. Мед. Ароматный мешочек стал третьим компонентом воспитания гоблинов. Я очень люблю рхарги. Земляные тем временем снимали шкуру с убитого оленя. Гоблины мясо не жарили, ели сырым, но любили соленое. Соль у них вообще первый деликатес. Посему сначала дичь свежевали, потом солили, а затем отрезали куски и ели. А мы сейчас нарушим им трапезу. Ветер подчинился столь охотно, словно эта стихия и сама желала развлечься. Тонкой струйкой Ожге полетел к мясу, а зрение у земляных припаршивое, обоняние получше будет, но красный перец как раз без запаха. Завершив приправу тушки освежованного уже животного, я посмотрела на мешочек с ядовитым плющом, уже испробованным на Аршхане, и взглянула на Архарге. «Гоблин пить, потом кустики!» Фыркая от смеха, сказал мой нянь. «О, какая изобретательность! Кто сказал, что орки добрый народ? Ну, добрые, конечно, зато изобретательные сверх меры. Но какова месть, а? Бедные гоблины!» И я, хихикая от предвкушения, вновь использовала ветер, чтобы щедро опылить ядовитым плющом ближайшие гоблинам кустики, густые такие. «Но вот зачем мед, я так и не поняла».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 «Утырка понимать рхарги молча», — посмеиваясь, заметил мой нянь. «И мы засели в засаду. Легкий ветерок, созданный мной, отгонял от нас мошкару. Шанге бы не одобрил, но его тут нет. Солнышко еще не припекало, а лежали мы на сухом мухе, так что было хорошо, уютно, и когда они уже трапезничать изволят?» Первым потянулся к мясу главный и самый большой среди горбатых уродцев. Принюхался, заставив сердце невольно сжаться, —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 Гоблины были явно голодны, измотаны ночной охотой. Все же на земли лесных попасть трудно. С другой стороны, сами же олени на собственных территориях извели на шкуры, а мяса было так много, что выбрасывали. Ну а за кабаном им было трудно угнаться. Да и кабанов тут водится мало, не то что в Готмире. Кстати, вот что в Готмире хорошо, так это быстрый рост кабанов. Нужно будет переговорить с Шенге. Может, там ферму устроить? Хм а Иллере туда главным свинозаводчиком. Я представила себе картину и захихикала. Потом вспомнила, что Иллере больше нет, и хихикать перестала. Но тут действо началось. Первым подскочил вожак. Уронив мясо и схватившись двумя лапами за горло, он захрипел, от отчего-то запрыгал и побежал к реке. Повторив все его действия, за вожаком потянулись и остальные. Я думала, они пить начнут,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 — Утырка сильный орк! — простонал Архарге. — Утырка терпеть! Не умирать! Смотреть танец! А, Архарге, умирать от смеха! Гоблины, вытанцовывая свой неповторимый танец, покосились на трясущиеся кусты, но тяга к прекрасному была сильнее, и коричневые продолжили радовать нас новыми па.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 Виртуозные гоблинские танцоры остановились лишь на мгновение и исключительно для того, чтобы оценить новое веяние в искусстве – тролльи танцы на земле. Тролли катались, кружились, выгибались, брыкались, и все это не вставая. Мастерство тролльевого танца искренне поразило гоблинов, но тут вождь уступил место поклонения речным потокам, и наступило его время приобщаться к прекрасному. Он и приобщался, держась за горло –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 Мы хохотали так, что едва не сотрясали горы. Гогот Рхарги, наверное, был слышен и в охте. И гоблины, видимо, разобиженные, излишне издевательским хохотом, решили прервать народное творчество. С громким криком «Уррахая!» Это нечто типа «Убьем! Кишки вырвем! Закопаем! Раскопаем! И снова убьем!» Гоблины ринулись в бой. Отбежали от реки шагов на 20, и тяга к прекрасному победила агрессию.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 Шенге вышел из портала, узрел народный гоблинский танец и новое веяние в троллих танцах и сурово посмотрел на нас, банально помирающих со смеху. Но тут выражение у Шенге стало такое, что я смеяться перестала вмиг. "Рхаргия", тихо позвала, испуганно глядя на разгневанного папу. "Рхаргия!" "Утырка, не мешать Рхаргии умирать от смеха", простонал мой нянь. Тихое и гневное рычание Шенге Ирхаргий, мгновенно оценив обстановку, резко вскочил. Я, обессилев от восторга по поводу гоблинского творчества, встать сил не имела. Шинге порычал еще немного, затем посмотрел на берег реки. Попытался сдержаться, действительно попытался. Даже нахмурился, чтобы из образа сурового и недовольного вождя не выйти. Но в итоге хмыкнул, усмехнулся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 правила мирного сосуществования, затем гоблины занялись воспитанием троллей. В результате грот первыми покинули тролли, у которых к множественном опухолям от укузов муравьев добавили синие пятна вокруг глаз. Гоблины, в отличие от орков, сначала били, потом думали, потом снова били. Затем Шенгей еще несколько слов сказал гоблинам, но тут земляные вновь изобрели какой-то странный танец, Они переминались с ноги на ногу, затем в ход пошли колени, затем вожак пытался держаться с достоинством, но остальные уже давно с вожделением поглядывали на кустики. И едва Шенге сказал последнее слово, стайка танцующих нимб, стыдливо зажимаясь, ринулась в кусты. не начала я, — но меня остановил Шенге. «Утырка! Воспитание черного короля плохое, совсем!» «Гоблин желает остаться наедине с природой!» Мы с Рхарги обреченно переглянулись и невольно схватились за и так уже больные от смеха животы. И нашим животам пришлось нелегко, когда кустики сначала стыдливо, потом основательно, а в итоге яростно затряслись, и выбежавшие из них гоблины поторопились перенять троллей опыт кувырканий на земле».